Начинающие улицу Казанский собор и ГУМ, церковь, выходящая на улицу иконно на лавкой и универмаг, олицетворяют собою две главные черты два лица Никольской, с которыми она является миру в течение всей своей многовековой истории: улицей торговли, коммерции и улицей духовности, учения, грамотности, улицей просвещения, как назвал её известный историк Москвы начала XIX века Снегирев. А наш современник, замечательный знаток Москвы Федосюк, выразился не кольско несколько выспренне, но также образно и точно. Здесь царство Минервы соседствовало и соперничало с царством Меркурия. При всем различии этих царств, при очевидной противоположности целей и характера деятельности их повелителей и подданных, а про и прямой враждебности друг другу, Царство Минерва и Меркурия на Никольской улице в течение многих веков соседствовали друг с другом, образовали, если не сплав, то некое переплетение, подобное переплетению цветных нитей в ковре, которые, оставаясь каждое своего цвета, в целом образуют единый узор. В разные исторические периоды этот ковер приобретал тот или иной общий тон: то торговля теснила просвещение, то наука и искусство выходили на первый план. И на них зиждились в то время известность и слава Никольск. Но чаще они пребывали в таком состоянии равновесия, что в зависимости от симпатии и склонности наблюдателя, ее называли одновременно и центром торговли, и улицей просвещения. Однако и то, и другое имело в этих местах одинаково древние корни. Что касается торговли, то современный главный магазин улицы ГУМ которому стоило бы вернуть его историческое наименование Верхние торговые ряды. Своим устройством и планировкой является прямым продолжением и преемником традиционного старинного торга торговых рядов на Красной площади и на ближайших к ней окрестных улицах и в переулках. Постоянство и специализация торговых рядов держались очень долго, до конца XVIII века. В начале XIX века Вместо рядов лавок на Красной площади было построено общее торговое здание, за ним осталось прежнее название ряды. В новом помещении уже не так строго соблюдалось расположение определенного вида товара в одном месте, но в общем прежний принцип соблюдался, как соблюдается и сейчас. Память о торговых рядах вокруг Красной площади, их местоположении и названиях остается в названиях современных переулков. Рыбный переулок находится на месте Рыбного ряда, Хрустальный, Хрустального. Первый переулок на правой стороне Никольской, между нею и Ильинкой, сразу за Гумом, называется Витошным. Его название такого же происхождения, здесь был Витошный ряд. С в своем справочнике Откуда произошли названия улиц Москвы 1959 года утверждает, что Витошный ряд состоял из лавок, в которых продавали всякую ветошь старую поношенную одежду, обувь, предметы домашнего обихода и прочее. Такого же мнения придерживаются и авторы справочника Имена московских улиц. Последнее пятое издание вышло в 1988 году. Однако это объяснение неправильно. Оно типичный пример так называемой народной этимологии, то есть истолкование старинного названия по его созвучию с каким-либо современным словом. Да, в современном русском языке, как утверждает академический словарь русского языка, слово веташь имеет единственное значение: ветхая, изношенное платье, тряпье. Но в XVI-XVII веках, когда существовал возле самой Красной площади на престижном, как сказали бы сейчас, месте ветошный ряд, название его товара веташь, ветошка, имело иной смысл. Это слово не содержало в себе однозначно отрицательного, пренебрежительного оттенка. Оно было названием определенного сорта ткани с редкой основой, вытканной по старинному, ветхому способу, не такой плотной, какая получалась на новых, более поздних станах. Слово ветхий с нейтрально-уважительным оттенком в значении древний, старинный сохраняется ныне в словосочетании ветхий завет. Витошка, продаваемая в витошном ряду, была товаром недешевым. Она шла на легкую одежду, использовалась как приклад и для укрепления грунта на иконах. В руководстве XVII века для иконописцев рекомендуется: "Прежде иконы выклеите дску дскуда повалочи витошью тонкую, да погладите каменем". В бумагах Петра I приведён счёт 1689 года, в котором указано, что для него приобретено 30 витошек рубашечных добрых, дано рубль, 16 алтын, 4 денежки. В 1634 году для патриарха Исаафа шили шубу, и к ней на настилке пошло две витошки гривна. Как видно из приведенных цитат, цены на эту вещь были высокие, да и покупатели не такие, чтобы носить старье. Всего на Красной площади и вокруг нее в XVII веке было около 120 специализированных торговых рядов. Конечно, не все они попадают в перечисление иностранных путешественников, но обязательно упоминаются, вероятно, невиданные ими на других базарах ряды с книгами и иконами. Для продажи книг есть особый ряд, для икон особый. Читаем в путешествии антиохийского патриарха Макария в Россию в 1655-56 годах, описанном архидиаконом Павлом Алепским. Один ряд, протянувшийся на добрую милю, занят живописцами, торгующими образами, сообщает Эрколи Зани, вторая половина 17 века. Тут же, невдалеке от Кремля, указывает Алиарий, в улице направо, находится их иконный рынок где продаются исключительно писанные изображения старинных святых. Называют они торговлю иконами не куплей и продажу, а менною на деньги, при этом долго не торгуются. Первоначально иконный ряд находился по левой стороне Никольской между Казанским собором и Николой старым. Но царь Фёдорович, найдя, что на бойком проезжем месте торговать иконами непристойно, Распорядился перевести его в более тихое место. В 1681 году он издал указ: иконному ряду впредь в том месте не быть, а вместо того ряду тем торговым людям для промену святых икон построить деревянные лавки на Печатном дворе подле каменной ограды, чтобы промен святых икон и иконные ряды были в сокровенном месте. Но, возможно, иконные лавки у Печатного двора Находившиеся дальше от Красной площади, приблизительно на середине Никольской, были и раньше, до указа, на так называемом Сигизмундовом плане Москвы 1610 года на этом месте обозначены лавки художников. В то же самое время некоторые торговцы иконами оставались на прежнем месте. Современная иконно-книжная палатка Казанского собора торгует нынче там же, где в 16-17 веках был первоначальный иконный ряд. С самой Никольской улицы иконные лавки практически пропали с постройкой верхних торговых рядов, куда они и перешли, заняв помещение в общих рядах с торговлей самыми разными товарами. Иконная лавка потомственного торговца иконами Дмитрия Ивановича Силина занимала в верхних торговых рядах во втором пассаже. Путь пассажиры стали называть линиями номер 153. В 1906 году архитектор Бондаренко строил по заказу фабрикант Шарабряца Морозова храм в Богородске, ныне Ногинск. И тот искал для храма старинный иконостас. Однажды рассказывает Бондаренко, Морозов пришел к нему возмущенный и поведал о приобретении иконостаса целую историю. Какой жулик силен Дмитрий. Понимаете, что он сделал? Я как-то у Большакова, это известный московский антиквар, примечание автора, присмотрел царские врата. Показались они мне очень хорошими, древними. Да и Большаков клялся, что они 16 века московских писем. Сторгавались. Поехал я к Сильну и прошу его как знатока: "Пойди, посмотри и оцени". Заезжаю потом к Сильну. Видел? Видел, говорит. Ну и что же? Да что, дрянь, подделка, и цена им рублей 100. Как 100? С меня Большаков просит 2000 рублей. Ну и плюньте ему в глаза, ведь подделка. Так что, не стоит покупать? Ну что вы, Арсений Иванович, для вас, для такого храма, какой вы строите, надо что-нибудь действительно хорошее. Разубедил. поехал к Большакову и отказался. Через две недели заезжаю к Силину. Вижу, эти царские врата почищены, прямо сияют красотой письма. Ну, а ты зачем купил, спрашиваю? Да как же не купить? Ведь это подлинник XVI века из Благовещенского собора, замечательная вещь. Как же ты говорил, что подделка? Думал, что подделка, да и другие так определяли. Оказались подлинные, да еще какие. Вторых нет и не будет. Сколько же ты просишь? Да меньше, чем за 5.000 рублей не отдам. Их у меня уже подторговал Степан Палч Ребушинский. Ничего делать, купил за 5.000 рублей. Вот сукин сын, жулик. Славный парень Дмитрий, а жулик. В с иконной торговлей на Никольской улице большое место занимало также книжная. В первой четверти XIX века из 31 книжной лавки, существовавших в Москве, 26 находились на Никольской. В адресной книге Москвы на 1826 год указаны следующие книжные лавки на Никольской: Глазунова, Синодальной типографии, Струкина, Душина, Телепнева, Свешникова, Логинова, Порывкина, Ферапонтова, Ильина, Базунова, Пономарева, Немцова, Андреева, Трухачева, Кривцова, нотный магазин Рейнсдорфа. Кроме того, книгами торговали с многочисленных лотков под воротами. Эти торговцы, конечно, ни в какие адресные книги не попадали. Книжные лавки на Никольской были известны по всей России. Их посещала вся тогдашняя читающая публика, как москвичи, так и приезжие провинциалы. При лавках Глазунова и Базунова были библиотеки для чтения, они играли роль своеобразных клубов, где встречались литераторы. Белинский в первый же день своего приезда из Пензы в Москву в декабре 1829 года посетил книжную лавку Глазунова на Никольской и описал это посещение в письме к пензенским друзьям. Потом мы пошли в книжные лавки. Иван Николаевич имел поручение от Алексея Михайловича купить книг рублей на 60. Комиссию эту он исполнил в одной из лавок Глазунова. Сидельцами Оной мы увидели двух молодых людей, довольно образованных, как видно, начитанностью. Их вежливость, их разговоры о литературе пленили меня. Взявши одну книгу и разогнувши она, я увидел, что это есть том сочинений пресловутого Хвостова. Расходятся ли у вас толстотомные творения сего великого лирика, спросил я. "О, милостивый государь", отвечал один из них с насмешливой улыбкой. "Мы от них никогда в накладе не бываем, ибо имеем самого усерднейшего покупателя он их, и этот покупатель есть сам Хвостов". С этого времени Белинский стал постоянным посетителем этой лавки. В 1837 году, рассказывая о своём время припровождении в письме к одному из друзей, он пишет: "Я бросаю перо и иду куда-нибудь, иногда в лавку Глазунова, где часов шесть с ряду болтаю, черт знает что". Книжную лавку Глазунова, бывая в Москве, посещал Пушкин, Книжная торговля Глазунова, Свешникова, Базунова и других владельцев больших книжных лавок была рассчитана на покупателя обеспеченного и в достаточной степени культурного. Но малограмотный и даже вовсе неграмотный, любознательный простолюдин, о таких в Москве всегда бывало много, тоже мог на Никольской удовлетворить свою любознательность. С конца XVII века в Москве было налажено производство лубков, примитивных гравюр раскрашенных вручную рисунки сопровождались подписями, иногда весьма длинными и обстоятельными. Эти гравюры резались на досках мягких пород дерева, например, липы, которая поддавалась ножу так же легко, как слой луба, находящегося под корой, поэтому оттиснутая с такой доски картинка называлась лубком. Лубки выпускались разные, на всякий вкус. Продавались они по всей Никольской Об их сюжет рассказывает выросший в Китой городе поэт и мемуарист, автор широко известной книги Ушедшая Москва, Белоусов. Картины были божественные, то есть духовного содержания, как, например, хождение души человеческой по мукам, смерти грешника, страшный суд, чудеса Николая Угодника, вид Афонской горы и прочее. Светские картины изображали современные события или сцены тропических стран. Охоту на львов, тигров, слонов. Были картины с сюжетами на русские песни: "Не брони меня, родная", "Песня о комаринском мужике". К старинным лубочным картинам относится и лист, как мыши кота хоронили. Этот сюжет принадлежит к еще одной также очень популярной разновидности лубочных картин к сатирической Полное первоначальное название этого лубка Мыши кота погребают, недруга своего провожают. Он создан в начале XVIII века и является народной сатирой на Петра I. Морде кота с торчащими усами прежде старались придать портретное сходство с шарём преобразователем осуществлявшим свои преобразования на народных костях и крови. Много было сатирических сюжетов на бытовые темы: о глупой жене, о пьянстве, о зесть хмель, высокая голова жизнь грешника, урок мужьям мужьям-простакам и женам щеголихам и другие тому подобные. Одному из московских бытписателей второй половины XIX века актеру Богатыреву, особенно нравился лубок, как купец в трубу вылетел на котором был изображен вылетевший из трубы купец в длинном сюртуке, в сапогах с бураками и с цилиндром шляпой в руках. Лубки были сравнительно дешевы, покупали их много. Лубочные картины широко выпускали у нас даже в 1920-е годы и во время Великой Отечественной войны с агитационными и просветительскими целями. Сейчас, когда художники обращаются к лубку, они таких целей уже не преследуют. А использует лишь его стилистические особенности, его декоративность. Впрочем, на дальнейшем пути по Троицкой дороге мы еще встретимся с современным лубком и тогда поговорим о нем подробнее.